Глава двадцать. Подвиг аля хвост. Я задумался. Думал о происшествии, которое только что видел. От размышлений меня оторвал голос, в котором я узнал старого Рюба. Смотрите сюда, парни. Рюб не любит зря тратить свинец, но я побью этого индейца. Ставлю на это свои уши громкий смех встретил слова Траппера о его ушах. Как все отлично видели, ушей у него не было. Они были отрезаны так низко, что не оставалось ничего, что могли бы еще отрезать ножи или ножницы. — Как ты это сделаешь, Рюб? — спросил один из охотников. — Поставишь цель себе на голову? — Подожди и увидишь, — ответил Рюб, подойдя к дереву и, поднимая свое длинное тяжелое ружье, которое он начал старательно протирать, теперь внимание всех обратилось к действиям старого траппера. Начали гадать, что он задумал. Какой подвиг может превзойти тот, что мы только что видели? Никто не мог догадаться. — Я его побью, — продолжал Рюб, заряжая свое ружье. — Или он может отрезать мизинец с правой лапы Рюба. Последовал новый взрыв смеха, потому что все видели, что этого пальца на руке нет. — Если захочет, — продолжал Рюб, глядя на окружающие лица, — сможет забрать мой скальп. Последнее замечание снова вызвало смех. Хотя шапка была плотно натянута на голову Рюба, всем было прекрасно известно, что у старика нет скальпа. — Но как ты это сделаешь? Скажи нам, старый конь! Видите это? – спросил старый траппер, показывая маленький плод кактуса питахая, который он сорвал и очистил от колючек. Видим, раздалось несколько голосов. А видите, что он вдвое меньше индейской тыквы? Все видите? Конечно, всякий дурак это видит. Допустим, я попаду ему в центр на шестидесяти. Ну и что? Разочарованно спросила. Несколько человек, пожимая плечами. «Поставь его на палку, и каждый из нас в него попадет», — сказал главный возражающий. «Он, Барни, сможет сбить его из своего старого мушкета. Правда, Барни?» «Конечно, могу попробовать», — ответил очень маленький человек, опирающийся на мушкет, одетый в рваный небесно-голубой мундир. Я заметил этого человека и поглядывал на него с любопытством отчасти из-за его одежды, но больше из-за его рыжих волос. Таких ярко-рыжих волос я никогда не видел. Они свидетельствовали о строгой казарменной дисциплине, потому что были острижены наголо, но теперь отрастали на круглой голове густые, жесткие, цвета натертой моркови. Невозможно было ошибиться в национальности барни. Пользуясь выражением траппера, всякий дурак понял бы это. Что привело такого человека в это место? Я спросил, и мне объяснили. Он был солдатом в гарнизоне на фронтире, одним из солдат дяди Сэма в голубых мундирах. Устал от свиного мяса и муштры и слишком часто выпивал самогон. Короче говоря, Барни был дезертиром. Как его фамилия, не знаю, но в лагере он был известен как Барни О'Корк. Смех встретил этот ответ на вопрос охотника. «Всякий из нас, — продолжал говорящий, — может так попасть в хурму. Но совсем другое дело, когда ее держит такая девушка». «Ты прав, Дик», — сказал другой охотник, — «тут задрожишь». «Святая дева! К тому же она красавица!» — воскликнул маленький ирландец с таким восторгом, что все трапперы захохотали. — воскликнул Рюб, кончивший заряжать ружье. — Кто тут болтает о девчонках? — У меня есть старое скво, получше той, что у индейца. Она будет держать эту штуку. — Скво? У тебя есть скво? — Да, я свою скво не променяю на двух его. — Сейчас приведу старушку. Стойте и ждите, ладно? Сказав так, старик взвалил на плечи ружье и ушел в лес. Я, так же, как и другие, пришедшие в лагерь позже, начал думать, что это за скво. В лагере я не видел никаких женщин, но, может быть, она прячется в лесу. Но трапперы, которые знали старика, очевидно, решили, что это какая-то хитрость и что для него в этом нет ничего нового. Долго ждать нам не пришлось. Через несколько минут Рюб вернулся, и рядом с ним шла старуха в виде долговязого, с торчащими ребрами мустанга, который при ближайшем рассмотрении оказался кобылой. Такова была скворюба, очень похожая на него, если не считать ушей. Она была длинноухой, как все лошади ее породы, и очень походила на ту, на которой Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. Длинные волосы делали ее похожей на мула, но сходство было только внешнее. Если присмотреться внимательнее, становилось ясно, что это чистокровный мустанг. По-видимому, раньше она была того желтовато-коричневого цвета, который называют береговой глиной. Это самая обычная расцветка мустангов. Но время и многочисленные шрамы изменили ее и седые волосы преобладали среди остальных особенно на голове шее эти части были покрыты грязной щетиной смешанных тонов. лошадь тяжело дышала и через каждые несколько минут ее спина рывком поднималась словно кобыла пыталась легнуть задними ногами и не могла. она была худая как рельс и голову держала ниже плеч Но в ее единственном глазе, потому что у нее был только один глаз, был блеск, который говорил, что она намерена еще долгое время не сдаваться. Лошадь явно была охотничьей до мозга костей. Такова была старуха, которую пообещал привезти Рюб. Все встретили ее громким смехом. «Смотрите сюда, парни!» — сказал Рюб, останавливая лошадь перед толпой. Можете смеяться и хохотать и улыбаться, пока вас кишки не сведет, но она отберет славу у выстрела этого индейца или сломается. Несколько свидетелей заметили, что второе гораздо вероятней, и они хотят только увидеть, как это будет сделано. Никто не сомневался в том, что старый рюб — один из лучших стрелков в горах. Вероятно, он нисколько не уступает индейцу, но обстоятельства и стиль придавали особый блеск выстрелу индейца. Не каждый день под огнем стоит такая красивая девушка, и не каждый охотник решится стрелять по такой цели. Особенность подвига заключалась в его новизне и своеобразии. Охотники часто стреляют в цель, которую один из них держит в руках но мало кто из них согласится поставить цель себе на голову. Так как же Рюб собирается превзойти выстрел индейца? Этот вопрос они задавали друг другу и, наконец, спросили самого Рюба. — Раскрывайте свои ловушки для мяса, — ответил Рюб, — и я вам покажу. Все видели, что эта колючая штучка меньше тыквы? «Да, точно!» — ответили сразу несколько голосов. «Точно так! Это обстоятельство не в его пользу!» «А вот вам и другое! Индеец стрелял в цель на голове! А я могу сбить цель с хвоста! Может, индеец это сделать? А, парни?» «Нет, нет! Это побьет его?» «Побьет, да! Так гораздо труднее! Ура!» — воскликнул несколько голосов, сопровождаемых взрывами смеха. Никто не возразил, потому что охотники, которым понравилась шутка, хотели посмотреть, чем она кончится. Рюб не заставил их долго ждать. Оставив ружье в руках своего друга Гэри, он отвел кобылу на то место, где стояла индейская девушка. Дойдя до этого места, он остановился. Все ожидали, что он повернет лошадь боком к нам, чтобы ее тело не попало под огонь. Но вскоре стало ясно, что у старика другие намерения. Если бы он так сделал, это уменьшило бы эффект. А он, конечно, об этом подумал. Он нашел место, где было небольшое углубление, и провел мустанга вперед так, что передние ноги кобылы оказались в углублении. Повернув лошадь задом к лагерю, Рюб что-то прошептал ей на ухо. Потом, обойдя ее спереди, положил плод на самое высокое место обрубка хвоста. Потом пошел назад. Будет ли кобыла стоять? Этого можно было не опасаться. Ее приучили долго стоять на одном месте, гораздо дольше, чем требовалось сейчас. Теперь зрители видели задние ноги и ягодицы лошади, потому что мулы Выщипали ей все волосы. Зрители хохотали. «Перестаньте ржать!» — сказал Рюб, беря ружье и занимая свое место. Все затихли. Никто не хотел мешать стрелку. «А теперь, железяка, покажи, что не зря тратишь порох!» — сказал Рюб, обращаясь к своему ружью. Поднял его и прицелился. Никто не сомневался в том, что рюб попадет в цель. Охотники Запада часто стреляли в таких условиях, то есть в цель на расстоянии в 60 ярдов. И рюб, конечно, попал бы, но в тот момент, когда рюб нажал на курок, спина кобылы неожиданно подскочила в одном из постоянных приступов, и плод кактуса упал на землю. Но пуля уже вылетела и, задев плечо лошади, пробила одно ее ухо. Направление полета пули узнали только позже, но ее действие было мгновенным и чрезвычайно эффективным. Кобыла, получившая рану в самое нежное место, издала почти человеческий крик и, повернувшись, поскакала в лагерь, опрокидывая все, что встречалось на пути. Крики и громкий смех трапперов Необычные восклицания индейцев, возгласы мексиканцев, вая, или вива, проклятие старика Рюба, все это создало такую сумятицу звуков, что слух не выдерживал, и описать это мое перо не в силу.